4. Зажевопогребённый единство. Перекрёсток валика. Покой ускользал от него. Он цеплялся за него, испытывая ярость от чётности собственного отчаяния. На языке уже появился знакомый горький привкус неудачи. Он закричал в небеса, желая, чтобы дождь смыл этот вкус с его зубов. В Ополе сиак В этот раз он был так близок к покою, так близок. Но тот ускользнул и бросил его обратно в мир кроватой чещей плоти и раздробленных костей, в жизнь, где от повреждённого черепа по телу, в такт колотящемуся сердцу, расходились импульсы боли. Он желал, чтобы что-то, хоть что-то, успокоило заводную машину боли внутри черепа, которая уродовала разум своим ядом. И он был слаб, слаб и слеп. Он в тряссовом мраке, дрожа, страдая от боли и вдыхая смрад собственной крови, он не видел поднесённых к лицу рук, но чувствовал, как те кровоточат. "Ангрон", произнёс голос. "Ангрон". Это имя ничего не значило. "Ангрон. Ангрон. Ангрон". Несколько голосов. 10, может быть, 20. Он не был уверен. Он взревел во второй раз, прогоняя их из головы. Я не могу до него дотянуться, произнёс самый сильный из голосов. На сей раз гвозди по-настоящему повредили его разум. Я тоже не могу, сказал другой. Тогда мы должны рискнуть, пойти на единство, сказал ещё один. Ответом стала безмолвная волна холодного, очень холодного отвращения, психическая копия отталкивающихся магнитов. Нет, произнёс один из голосов после приступа тошноты. Эска, нет. Самый сильный согласился. Мы не можем ещё раз допустить единство. Подумайте о потерях, случившихся в прошлый раз, и о том, насколько мы слабее без них. Что тогда? Ты веришь лорду Аврилиану? Забавная идея. Сила Лоргара неизмерима. Он мог бы добраться до Ангрона. Лорд Аврилиан даже не высаживался. И не хочу доверять ему в столь деликатном вопросе. Мы должны попробовать единство. Это должны сделать именно мы. А если нет? Спорящие голоса смолкли. Их колебания вызвали у него улыбку, хотя он и не знал точно, почему. Возможно, из-за того, что от этого розила нерешительностью, а от нерешительности розила трусостью. Он умирает, наконец произнёс главный голос. Он вышел за пределы одержимости гвоздями. Без нашей помощи он никогда не оправится. Оставьте меня, подумал он. Оставьте. Убирайтесь из моей головы. Вариас, сказал один из голосов. Приказывай. Очередная длинная пауза, очередное колебание, от которого смердело страхом. Трусость не означала страха умереть. Трусость означала наличие того, что можно потерять. Какой прок опять твоена? связавшего себя с непостоянным окружающим миром. Всё угасало, всё умирало, всё распадалось. В связи была слабость. Людям, которые стояли за этими голосами, было что терять, и это вызывало у них страх, делало их слабыми. "Братья", неохотно произнёс главный голос. "Присоединяйтесь ко мне в единстве". Он отвернулся от раздражающего гудения, в которое превращались голоса. Костяшки побелели и потрескались, когда он раздраженно стиснул рукояти топоров. Он открыл глаза, оказавшись перед окружавшей его абсолютной чернотой. Заревел полным кровавой пены ртом и начал копать, не сдаваться, не подчиняться. Он не знал, кто он, где находится и почему погребен. Но рвущаяся и бьющаяся часть заднего мозга сосредоточилась на одной мысли. Его не первый раз хоронили заживо. Не было ни верха, ни низа, только вперёд или смерть.